и перебрали всех своих предков женского пола, которых можно было заподозрить в том, что, вступив на путь супружеской измены, они протащили в славный пфейферовский рот темные волосы. Я припоминаю, рассказывает Генрих Пфейфер, который относится ко всему, что касается его семейства, без малейшей иронии. Я припоминаю, что в 1936 году в церковно-приходских книгах Толтсома Была, наконец-то, обнаружена женщина, чьи наследственные признаки могли привести к непонятно откуда взявшимся черным волосам брата. Это была некая Мария. В церковно-приходской книге она значилась лишь по имени, а о ее родителях было глухо сказано, что они бродячие. Генрих Пфейфер живет со своей женой Хетти, урожденной Ирмс, в одноквартирном домике в поселке с заселенным служащими, и притом одного вероисповедания. У него два сына, Вильгельм и Карл, и он вот-вот собирается приобрести малолитражку. У Генриха Пфейфера нога ампутирована по голень. Он человек, не лишенный добродушия, но немного раздражительный, что объясняется, по его словам, нервотрепкой в связи с покупкой машины. Интересно, что в означенном треугольнике темные волосы отнюдь не являются редкостью. Визуально они, быть может, даже преобладают, во всяком случае, на первый взгляд, в чем автор мог убедиться собственными глазами. Однако в семье Пфейферов существовала легенда, носившая название «знаменитые пфейферовские волосы». Густые и светлые волосы были предметом гордости рода. Женщина обладательница пфейферовских волос, считалась у них счастливицей, щедро одаренной природой и уж во всяком случае красавицей. Согласно показаниям Генриха Пфейфера, проделанная работа в треугольнике Толдсом Верпен-Люссимих выявила, между прочим, и то, что между различными коленами рода Пфейферов и Груйтонов существовали многочисленные связи. Род Баркелей здесь ни при чем. С давних пор он поселился в городе. Исходя из этого автор не исключает, что и Лене получила в наследство от каких-то весьма далеких родственников эти самые пфейферовские волосы. Однако справедливость прежде всего, объективно, так сказать, с парикмахерской точки зрения волосы у Алоиса были просто роскошные, кустые, темные, вьющиеся от природы. Тот факт, что они вились, опять-таки служил поводом для всевозможных толков и кривотолков, ибо пфейферовские волосы, например, у Лени, были прямые, гладкие и так далее и тому подобное. Объективно все дело заключалось в том, что с первого же дня с Алоисом слишком носились. Как это водится у пфейферов, из нужды они сделали добродетель, сразу же прозвав Алоиса наш цыган. Правда, это прозвище держалось лишь до 1933 года, с тех пор он стал классическим типом западного мужчины. Автор считает своим долгом отметить, что Алоис ни в коем случае не принадлежал к кельтскому типу, хотя в данном случае нетрудно ошибиться, так как среди кельтов часто встречается сочетание светлых глаз с темными волосами. Однако, как выяснится в дальнейшем, Алоис не обладал ни впечатлительностью, ни воображением свойственным кельтам если пришлось бы раз и навсегда определить расовую принадлежность Алоиса, то его можно было бы причислить лишь к одной категории — к неудавшимся германцам. Итак, в детстве алоиса всем демонстрировали, без конца нянчились с ним, много месяцев, даже лет называли прелестным мальчуганом. Прежде чем он научился более или менее правильно говорить, ему уже напророчили уйму всяких головокружительных карьер, главным образом в сфере искусства. Из него должен был получиться прекрасный скульптор, художник, архитектор. Писательская карьера начала дебатироваться в доме фейферов значительно позднее. Автор. Все, что не делал молодой Алоис, вызывало явно преувеличенные похвалы. Потом он, разумеется, стал прелестным причетником. Какой церкви Алоис принадлежал, можно не говорить, это видно по его имени. И вот все его тетки, двоюродные сестры и так далее уже вообразили его себе монахом-художником или настоятелем монастыря, увлекающимся живописью. Установлено показаниями 62-летней жены трактирщика Коммера в Люссенихе, а также показаниями ее свекрови 81 одного года, бабушки Коммер, которая славится во всей деревне своей памятью, что между 1926 и 1933 годами, то есть все то время, пока Алоис был причетником, посещаемость церкви в Люссимихе была выше, чем всегда. О, Боже, ну, конечно, мы тогда чаще заходили и по будням, и по воскресеньям в Божий храм приложиться. Какое именно религиозное упражнение скрывается за словом «приложиться» до сих пор, не удалось установить автор.